глава Ему все-таки удалось установить с ней контакт. Петру сам себе не верил. Он не понимал, почему молчаливая дама предпочла обратиться к нему напрямую, а не сделать посредником Матеса. Надеюсь, разобраться в этом феномене, Джербер в полвосьмого утра уже стучался в дверь старого дома неподалеку от площади Дель-Лимбо в предместе Санте-Апостоле. Открыл ему Филипп, При виде лица, левую сторону, которого от виска до подбородка покрывали шрамы, Петр, как обычно, смутился. Но хозяин расплылся в самой очаровательной в мире улыбке, и напряжение мигом спало. Привет, Петро! Заходи, сказал Филипп с неповторимым шотландским акцентом. Рад тебя видеть! Ты сто лет к нам не заклятывал! Джербер вошел в элегантно обставленную квартиру где, похоже, ничего не изменилось с его последнего визита. Изысканная мебель, картины прерафаэлитов. Утренние лучи пронизывали витражное окно в стиле модерн, отбрасывая разноцветные блики на стены длинного коридора. Создавалось впечатление, что он угодил в огромный калейдоскоп. — Как у вас дела? — осторожно поинтересовался Джербер. — За вроде бы незначительным вопросом, Таилась серьезная подоплека. — Пойдет. Иногда похуже, иногда получше, — добродушно ответил Филипп. — Приди ты вчера. Получил бы отворот-поворот. — А сегодня все хорошо. — Понятно. Джербер покивал. Говорят, он больше не выходит из дома. Оба одновременно посмотрели в глубину коридора. — Так, «Уже года два как!» — грустно подтвердил Филипп. «Но он будет тебе рад!» Дальше Пьетро пошел один. Провожать его нужды не было. Не зная он дорогу, ее можно было найти по крепкому запаху балканского трубочного табака. Остановившись перед закрытой дверью, постучал три раза, выждал несколько секунд и быстро постучал еще дважды. «Входи, Пьетро!» Добродушно отозвались изнутри. Ставни на окнах были плотно закрыты. Сеньор Зе сжимал в зубах небольшую трубочку Савинелли. Она не дымилась, но ее в любой момент могли раскурить. Сеньор Зе сидел за столиком под рабочей лампой с увеличительным стеклом. Вокруг были разложены часы всевозможных форм и размеров. Идеально синхронизированные, они тикали в унисон». Вооружившись пинцетом и крохотной, прецизионной отверткой, сеньор Зе собирал заводной механизм. Маленький человечек, с острыми ушами, похожий на старого эльфа, поднял взгляд на Джербера. Кролики не едят, морковь, изрек он. Это выдумка создателей бакса бани. Им показалось, что персонажу чего-то не достает. И тогда они пририсовали очаровательную оранжевую морковку, убедив нас, что это идеальная пища для кроликов. На самом деле, метаболизм этих животных не справляется с таким количеством сахара. Начни кормить кроликов морковью, и бедняжки проживут недолго. В этом был весь Закария Аша. Ты мог не видеться с ним годами, но стоило вам вновь столкнуться, он и не думал спрашивать, где ты пропадал. Не тратя времени на предисловие, сеньор Зе сходу высказывал мысль, которую давно заготовил в голове именно для тебя. «Отлично выглядишь», — сказал Пьетро, впрочем, несколько преувеличивая. Откровенно миндальничать сеньорам за не стоило, его это раздражало. «Старику следовало бы пытаться замедлить время», — ответил тот. «Я же, напротив, делаю все, чтобы оно не останавливалось». Он указал на разложенные вокруг часы. Джербер прикрыл за собой дверь и тоже подсел к столику. Мне нужен твой совет. Время от времени ему приходилось обращаться к опыту одного из старинных отцовских друзей, членов небольшой секты гипнотизеров, хранивших секреты великого искусства. Того, как усыплять разум. Сеньор Зе отложил пинцет, нацепил на нос очки и велел «Выкладывай». По дороге в голове петра сложился своего рода конспект, и он постарался сосредоточиться и ничего не упустить. Он обратился к Закарии Ашеру, потому что тот специализировался на парасомниях, то есть на различных формах сомнамбулизма и ночных ужасов. По одной из гипотез Джербера Матес страдал именно от последних. Он полагал, что мальчик склонен фантазировать наяву, и после его видения оживают в снах. Поэтому ребенок переносил в бессознательное то, что сам же осознанно придумывал. Вот только откуда взялась молчаливая дама? Для чего ее вызвал девятилетний ребенок? Если женщина — плод воображения матеса, значит, он утратил над ней контроль. Как загнать ее назад в подсознание? Лучший сеньор Зе на эти вопросы никто бы не ответил. Ведь его исследования парасомний начались с себя самого. С детства закари Ашер страдал от так называемых РПБС. Расстройств поведения в фазе быстрого сна. Во сне мы часто виделись опасные ситуации, не существовавшие в действительности. И это вызывало агрессивную реакцию на его И несколько лет назад его муж Филипп за это поплатился. Перед сном Закарин надевал смирительную рубашку, чтобы не навредить тому, с кем делил постель. Однажды что-то пошло не так. Петр был не в курсе, как сеньору Рузе удалось освободиться. То ли ремни были плохо затянуты, то ли сам Филипп нечаянно их расстегнул. Однако шрамы на лице шотландца наглядно доказывали, что считать кошмары просто плохими снами, Большая ошибка. Иногда они просачиваются в реальность. Сеньор Зе отличался кротостью. Теперь он расплачивался чувством вины и самоизоляцией. За то, с чем не мог справиться и чего тем более не мог предотвратить. Он на собственном горьком опыте познал справедливость своей теории. Чудовища, созданные подсознанием, могут сбегать из ночной тюрьмы и нападать на нас и наших близких. Джербер не исключал, что молчаливая дама рано или поздно попытается навредить Матесу. Тот уже пострадал, замкнулся в себе и постоянно чего-то боялся. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что могло случиться, если Пьетро не найдет решение, как изгнать из разума ребенка эту гостью. Не исключено, что речь идет о пауэр ноктурнус, от которого ребенок не может отвязаться, предположил синий внимательно выслушав Петру. Этим латинским термином обозначали внезапное пробуждение, сопровождаемое отрицательными эмоциями, буквально кошмарно его. Неясно только, как наша героиня умудряется возвращаться практически каждую ночь. — добавил старый психолог. — Вот и я не нахожу этому объяснения, развел руками Джербер, вытащил из кармана диктофон и дал послушать другу то, что наговорил ребенок под гипнозом. Закарий Ашер глубоко задумался, а потом произнес. — Когда ты попросил ребенка... Пойти за женщиной, чтобы посмотреть, куда она его приведет. Обстановку при всей ее сюрреалистичности он описал весьма четко. Небо. Розовое, как сахарная вата. Пустынная улица. Лай собаки. Популярная песенка без слов. Гигантская свинья, интересующаяся, не голоден ли мальчик. «Желтый дом» со сломанным лифтом, лестничная клетка, закрытая дверь в конце коридора на последнем этаже, полным голосов и шумов. И серая коробочка с проводами, добавил петра Не понимаю, к слову, почему рассказ Матеса прервался именно на этой детали. — По-твоему, дело в сугестиях? Или в этих подробностях есть смысл? — Вместо того, чтобы... Анализировать сон целиком, нам следует его профильтровать, отделив существенный от случайных образов, возникших из хаотичной электрической активности мозга. Трупы, вероятно, видят сны. Джербер процитировал сеньора Б. Его отец имел в виду остаточную энергию, которая позволяет мозгу продолжать бессознательно функционировать еще несколько секунд, после клинической смерти. Пугающий и одновременно завораживающий феномен. Сеньору Б. нравилось думать, что праведники, исчезая в небытии, получают в награду свой последний иллюзорный мирный сон. Грешники же переживают кошмар. Мысль о том, что есть ад — длящийся несколько жутких секунд, страшнее вечного наказания. «Остается одна маленькая проблемка», — сказал сеньор Зе. «Жест», — догадался Пьетро. О жести, который Матес показал в состоянии сонного паралича, он тоже, разумеется, рассказал. «И теперь ты в сомнениях. Кто просит помощи, ребенок или женщина?» «В точку». Джербера одолевали странные подозрения. «С другой стороны, какая разница? Ребенок и женщина — это один и тот же мозг», — попытался возразить он, но вышло как-то неубедительно. Сеньор Зе встал и принялся рассказывать взад-вперед по комнате, постукивая по ладони потухшей трубкой. Старик вроде бы размышлял, но Пьетро заподозрил, Кто тут решает, про себя делиться с ним чем-то или нет. Сеньор Зе заговорил, медленно подбирая нужные слова. При этом он не желал встречаться с пьером взглядом. Случай тридцатилетней давности, произнес Закария. Наша молодая коллега, работавшая волонтеркой в Африке, лечила сенегальскую девочку, семи лет. Общались они исключительно на французском. Пока в один прекрасный день та во время сеанса гипноза не заговорила на чистейшем итальянском. Жербер пожал плечами. Удивительно, конечно. Но какое отношение эта история могла иметь к нынешнему случаю? — Наверное, девочка неосознанно выучила язык, общаясь с психологом, — предположил он. — Это было бы слишком просто, — парировал сеньорзе. — Когда-то считалось, что люди, находящиеся в состоянии испутанного сознания и говорящие на языках, которых не могут знать, одержимы демонами. Мы преодолели суеверие и дали клиническое объяснение их расстройству. Синдром иностранного акцента... — кивнул Джербер. Ашер имел в виду случай, когда пациенты с черепно-мозговыми травмами начинали говорить на неродном языке. Со временем неврологи и нейропсихиатры поняли, что они просто вспоминали то, что запомнили неосознанно. Слова из чужого языка всплывали в их мозгу вследствие травмы. Почему же сеньор з отказывается применить правдоподобное научно-медицинское объяснение к синегальской девочке? «У ребенка не было черепно-мозговой травмы?» — наугад спросил он. «У ребенка не было черепно-мозговой травмы», — подтвердил Закария и замолчал. «И что же именно она сказала?» — по-итальянски поинтересовался Пьетро. Он заподозрил, что главная причина, отличающая этот казус от классического проявления синдрома иностранного акцента, кроется именно в содержании слов». «Никто не знает», — пожал плечами Закария. «Коллега не захотела никому об этом рассказывать». «Однако ты полагаешь, что это был не просто бред», — в замешательстве пробормотал Джербер. «Петро, мы, гипнотизеры, выбрали отрасль психологии, бросающую вызов агностицизму и недоверию остальных людей». Наши репутации постоянно пытаются запятнать обвинениями в шарлатанстве. Все потому, что эта сфера деятельности опасно граничит с неведомым. Закарий Ашер остановился прямо перед Джербером. У каждого из нас рано или поздно наступает момент, когда приходится решать. Верить ли тому, что у тебя под носом? И не предположить ли, что есть нечто, выходящее за пределы очевидного? Пьетра напугали эти слова старого друга. Еще и потому, что, формулируя свои абсурдные предположения, тот казался на удивление трезвомыслящим. Я потому и потратил всю жизнь на изучение снов. Всегда подозревал, что они — сигналы из иного мира. Пусть я не обнаружил ни единого доказательства, хотя бы намека, что это так. Господи, о чем он? Ты никогда не думал, что реальность обманчива. — почти плаксиво продолжил старый мастер, — что мир у нас перед глазами всего лишь фасад, а законы, по которым он существует, созданы нарочно, чтобы сбить нас с толку. Как в истории с кроликами и морковкой. Самые стойкие верования далеко не всегда соответствуют истине. И вот мы убиваем бедных зверюшек Не сомневаюсь, что делаем им добро. Не понимаю. Нечего тут понимать. За прекраснейшим закатом может скрываться самая неприглядная правда. Закария неожиданно наклонился к Пьетру и схватил его за руку, вперив ему в лицо бесноватый взгляд. — Если заглянешь в уфицы, узнаешь, где искать... Розовое, как сахарное вата небо.